Глава тридцать первая. Каких усилий стоило Алине сдержаться при Долматове? Почему Горностаева? Почему она? Она согласилась бы на кого угодно, даже на заносчивую Анжелу, которая ей тоже не особо нравилась. Пусть, только бы не это. Ее Алина не взлюбила с первого взгляда. Вульгарная, нахальная, беспардонная девица с сомнительными нравами. А приёмная — это же святая святых, это же лицо компании. Какие тут вопросы решаются, какие люди сюда заходят? Директора, важные чиновники, даже мэр бывал как-то. Здесь все должно быть по высшему разряду. Как можно сажать эту сюда? Пусть даже она теперь и одевается не так, вызывающих, как раньше, не ходит размалёванный, Все равно истинную натуру за приличным нарядом не скроешь. И потом приемная для Алины была практически вторым домом. И вот как пускать в свой дом человека, от которого прямо воротит? Без преувеличения. Ее буквально передёргивало от одной лишь мысли, что Горностаева будет сидеть в ее кресле молочной кожи, касаться ее вещей, перебирать папки и бумаги, которые она держала в идеальном порядке, поливать цветы, за которыми она так любовно ухаживала, хозяйничать в буфете. На фразе «в идеальном порядке» в мозгу вдруг что-то щелкнуло, Возникло чувство, пока смутное, еле уловимое, будто она случайно нащупала что-то нужное, важное или, может быть, полезное. А потом вдруг сообразила. Ну, конечно. Ведь Долматов не просто любит порядок, он на нем помешан. И не просто любит, чтобы все было по его вкусу, как он привык, как заведено раз и навсегда, а буквально бесится, если что-то вдруг не так. Даже самое незначительное. За годы работы в приемной Алина усвоила все его предпочтения и слабости. Знала, что он любит, а чего терпеть не может. Его вкусы и пристрастия как в целом, так и в бытовых мелочах знала, пожалуй, лучше собственных. Недаром коллеги в шутку называли Алину рабочей женой Долматова. Ей это нравилось. Такой она себя и ощущала. Понятно, что говорили так не всерьез, но ведь в каждой шутке есть доля правды. Ну а как иначе? Если помимо прямых обязанностей секретаря она ухаживала за ним с полной отдачей, все делала, рубашки и костюмы отвозила в химчистку, потом забирала и аккуратно развешивала в шкафу в комнате отдыха, содержала эту самую комнату в идеальной чистоте, ибо уборщица лишь мыла полы и вытирала пыль. Следила, чтобы в холодильнике всегда были свежие продукты из тех, что ему по душе. Разнообразное мясное, маринованные корнишоны, апельсины, сыр. Хотя к сырам он вообще-то был равнодушен. Но это единственное, что босс еще как-то терпел из молочного. Все остальное, даже мороженое, на дух не переносил. Кофе, черный, крепчайший, без сахара, подавала ему ровно в 9.05, ни минутой позже ни минутой раньше, а затем также ровно в 16.00. Заказывала его любимые блюда из ресторана, когда Далматов не уезжал на обед. Расписание его знало наизусть, так что электронный органайзер вела чисто для проформы и на всякий случай. по первому зову являлась даже в выходные и никогда не требовала приплаты. Да невозможно всего перечислить. Другая бы просто не вынесла такого напряжения, столько всего делать, помнить, успевать, еще и когда у твоего босса такой тяжелый характер. А она справлялась и не роптала. потому что безоговорочно верила, рано или поздно он поймет, что она и есть та женщина, которая ему нужна. Он и так без нее не мог. Ненавидел, когда она уходила в отпуск, изводился в ожидании, когда вернется, и искренне радовался, когда Алина выходила на работу. Конечно, он без нее не мог. Просто сам пока этого не осознавал. А она преданно ждала, когда до него наконец дойдет то, что ей уже давно ясно. И маленькие сдвиги были. Правда, иногда... хоть и нечасто, возникали всякие досадные помехи в виде каких-нибудь подружек, но обычно все заканчивалось довольно быстро. Однако попадались и такие, кто за него цеплялся. Вот, например, последняя его, Наташа. Первостатейная стерва. Да к тому же маниакально самолюбивая. Но это лишь на руку сыграло, потому что такие не прощают небрежного к себе отношения, а уж измену и подавно. Так что Алине хватило лишь искусно намекнуть этой Наташе, что у босса завелась интрижка. И все, готово. Пара больше не пара. А сегодня, как он расстроился, узнав про очередной ее отпуск. Весь день потом Алина от радости порхала. И вдруг такой удар, неожиданный и вероломный. Это его волеизъявление Алина воспринимала как личное глубокое оскорбление, как черную неблагодарность, как плевок в душу. Но ну, а ненависть к Горностаевой и вовсе стала лютой. Чёртова шлюха! «Известно ведь, как и чем такие, как она, пытаются впечатлить?» Сразу было ясно, что это на него глаз положило. Бегала тут к нему, как к себе домой. Но он-то, он! Алина свято верила, что такой мужчина никогда не купится на подобные дешёвые уловки, что развратные девки не в его вкусе, что думает он головой, а не... «Ну, ладно же», — обиженно поджав губы, тихонько процедила Алина. «Дела ей, — говорите, — передать. Хорошо». Будет сделано, господин Далматов. Ремир Ильдарович просил сообщить вам, что на время моего отпуска вы будете работать в приемной. Суховато, но вполне вежливо пояснила Алина ненавистной Горностаевой, когда та наконец изволила подняться в приемную. Эту нахалку еще ждать пришлось десять минут. В приемной? удивилась Горностаева. Но почему? Не могу знать, пожала плечами секретарша. Я лишь передаю вам его распоряжение. «Мне надо ввести вас в курс дела, но сейчас уже почти шесть, так что приступим завтра с утра». Ненавистная Горностаева хоть и умело изображала удивление, но Алину этим трюком не проведешь. Она сразу подметила, как та зарумянилась взволнованно, как глаза у нее заблестели. «Ликует». Но «Ничего, еще посмотрим, кто из нас потом ликовать будет». На следующее утро Горностаева заявилась в половине десятого с извинениями, правда, мол, Оксана Штейн ее задержала. Алину тянуло высказать, что Штейн отныне не отговорка и не начальница ей, что здесь не только опаздывать нельзя, но и вообще в приемной надо быть на четверть часа раньше девяти, потому что директор приходит без пяти, и к его приходу, и приемную, и его кабинет необходимо открыть и проветрить, потому что он не выносит возни с ключами, и духота его тоже раздражает. Да и кофе надо подать ему ровно в 9.05. Однако вовремя спохватилась и лишь церемонно поздоровалась. Даже пробормотала. Ничего страшного. На самом деле, первый камешек в ее огород уже пущен. Когда Алина подавала ему ристратто, Далматов поинтересовался, где Горностаева, на что Алина развела руками. «Сама жду её, Ремир Эльдарович. Она обещала быть до девяти, но нет ее до сих пор». И если вчера вечером всё-таки у Алины оставались кое-какие сомнения насчет правильности ее плана, то сегодня, когда она оглядела с ног до головы свою соперницу, ее гладко собранные в валик каштановые волосы, стильную темно синюю блузку и юбку-карандаш ровно до колен, мейкап, которому и захочешь, не придерёшься, то сомнения отпали. Но уж нет. Если этой хищнице суждено вторгнуться на чужую территорию, то помогать ей в этом Алина не намерена. «Садись сюда», — указала она на соседнее кресло и начала инструктаж. «Итак, вот ты пришла в девять на работу. Если директора еще нет, кабинет открывать нельзя. Важный момент — кофе. Кажется, пустяк, но нет. У нас есть кофемашина, но он предпочитает растворимый, много сливок, много сахара и чтобы не очень горячий». Такой кофе любила сама Алина и никогда не понимала, как Ремир с упоением пьет эту обжигающую горечь. Поэтому... с готовностью провела ее в буфет и продемонстрировала полупустую банку на скафе. Ради такого дела и личными запасами пожертвовать не жалко. Сахар у нас здесь, сливки в холодильнике. Кофе подавать надо в половине десятого, он так привык. Заходишь молча, не отвлекаешь, ясно? Он может быть занят, может говорить по телефону или еще что-то важное делать, а ты должна быть незаметной тенью. Так вот ровно в половине десятого бесшумно подходишь к столу, ставишь перед ним кофе и быстро-быстро уходишь. Поняла? Ненавистная Горностаева кивнула, но все таки спросила, «А кофемашина тогда для чего?» «Для гостей?» — невозмутимо ответила Алина. Горностаева снова кивнула, но на этот раз раскрыла принесенный с собой блокнот и записала все, что услышала. «Теперь корреспонденция. Вскрывать ее нельзя. Ремир Ильдарович не любит, когда читают его письма. Прямо нераспечатанные конверты ему и подаешь. С утра, сразу после кофе». «Как удачно все таки что она опоздала и не видела, как я тут десять минут вскрывала конверты», — подумала Алина, вспомнив, как еще в первый год директор, раздраженный до нельзя, вышел из своего кабинета и швырнул ей на стол одно неразрезанное письмо, пропущенное по случайности, и бросил при этом убийственным тоном. «Следующий раз повнимательнее». «Теперь звонки. Но тут ничего сложного. Ты просто должна перенаправлять входящие ему, либо Максиму Викторовичу, либо финансовому». Коммерческого сейчас нет, так что эти тоже на директора. А разве не надо спрашивать, кто звонит и с какой целью, удивилась Горностаева. Не надо! Ремир Эльдарович не одобряет такого посягательства. Кто попал, и ему все равно не звонит. Но обычно плевать, как обычно. У Римира Эльдаровича свои порядки, пресекла ее Алина. Горностаева быстро черкнула очередной пункт в блокнотике. Алина удовлетворённо молчала, предвкушая, как будет беситься Далматов. Ведь он требует переводить на него только действительно важные звонки, при этом расспросив, кто звонит, откуда и зачем, и только потом решает, будет говорить или нет. И главное, так удачно все сложилось. Он, судя по графику, весь день будет в разъездах, так что Горностаева и не просечет подвоха. Внутренние документы на подпись переносят тебе. Раскладываешь их по папкам. Она указала на соседний столик, где лежали четыре папки темной кожи с золоченными табличками. На табличке одной из них ближней, было выбито долматов r.и. Ну, или если сильно занята, пусть сами кладут. Папки директор потом сам возьмет. Ему заносишь только те, которые требуют срочной визы. Так что еще? Документы на отправку тоже приносят тебе. Складываешь их вот в этот лоток, потом запечатываешь в конверты. Они здесь хранятся, и отвозишь на почту. А когда на почту отвозить? Поколебавшись с минуту, Алина решила, была не была. То, что она не сказала про обязательную регистрацию исходящих, может еще и никак не аухнуться Горностаевой. Ремир об этом может даже не узнать. Зато если увидит, что ее нет на рабочем месте, вот это будет чудно. Так в конце рабочего дня? Я же поэтому и ухожу всегда на полчаса раньше, специально, чтобы на почту зайти и отправить корреспонденцию. Ясно. С серьёзным видом кивнула Горностаева, и Алина еле удержалась от смеха. Ремир Ильдарович иногда ездит на обед в ресторан, тогда он просит заранее заказать столик, но если нет, то оформляй доставку. И вот еще: Следи, чтобы в холодильнике, не в том, который тут у меня, в буфете, а в его комнате отдыха, всегда были продукты. Не битком, естественно, но необходимый минимум из того, что он любит. Молоко, сыр, творог, йогурты. У него есть комната отдыха? — удивилась Горностаева. — Да, там, в его кабинете, в углу дальней стены дверь. Это она и есть. — И туда можно заходить? — Ну, конечно. А как, по-твоему, тот же холодильник наполнять? Да и вообще? Алина умолчала только об одном, что Далматов строго-настрого воспрещал заходить в комнату отдыха тогда, когда сам там находился. Затем Алина показала, как работать с разными бумагами, куда какие папки складывать, как открывать сейф и прочие нюансы. «Теперь самое главное. Подвинься ближе». Полина подкатила кресло. «Вот видишь ярлык на рабочем столе? Это электронный органайзер. Здесь, во-первых, список всех нужных контактов, а во-вторых, график всех дел директора, его встречи, поездки и так далее. Все по дням, по минутам даже. Ты должна держать все это под контролем». Алина подробно рассказывала, как вести органайзер, как вносить данные, как подтверждать, состоится встреча или нет. как напоминать директору о мероприятиях и прочее. «И ведь ни разу не солгала», — мысленно улыбалась она. «Проинструктировала, как положено, и дела все передала. За исключением одного маленького «но». Завтра в четверг у Долматова были намечены одна за другой две важные встречи — на два часа дня и на четыре. Особенно важна та, что на два, с начальником Россвязь -надзора. Ну и вторая, с директором Транснефти, тоже очень нужная. Превозмогая страх — Алина все-таки рискнула, поменяла в органайзере местами две эти встречи. После всего уже даже как-то почти все равно стало, всплывет правда или нет. Главное и ненавистное Горностаева и предатель Ремир сядут в лужу. Ну а там гори оно все огнем.